«А что стало с Иудой по фамилии Усов?» «Да ничего. Подержали в камере. Выяснили, что оружие он в руки не брал. Даже на месте преступления не присутствовал. Лишь руководил. Хотя и это еще требовалось доказать. Усова из-под стражи освободили за отсутствием в его действиях состава преступления». Какая вода в ведре, такая она и в капле воды, взятой из этого ведра. Все правильно. Ибо, как говорится, закон или есть, или его нет. Третьего не дано. Верно. Следует судить по закону, а не по совести. Ибо судей много, и у каждого своя совесть. А закон един и распространяется на всех. Конец книги. Читал Евгений Терновский.